Горелов посмотрел на часы, было уже 16 часов с минутами, и торопливо обратился к капитану. Простите, Николай Борисович, я зашёл сюда доложить вам, что мне необходимо выйти из-под лодки и проверить работу двух левых дюз. Я сегодня осматривал их изнутри и снаружи. Они, кажется, слегка засорились, и, возможно, что придётся разобрать их и прочистить. Разрешите, я сейчас же займусь этим. Две дюзы вышли из строя? Живо повернулся к Горелоу капитан. Когда же это могло случиться? Ведь мы пришли сюда с исправными дюзами. Горелов замялся. Он тяжело переступил с ноги на ногу и медленно сказал: "Я и раньше замечал что-то неладное в их работе". "Товарищ военный инженер", холодно заговорил капитан. Почему вы мне не доложили об этой неисправности раньше? Вы не исполнили самого элементарного требования правил распорядка на военном корабле в боевых условиях. Я вынужден поставить вам это на вид. Товарищ инженер, эти дюзы совершенно вышли из строя или нет? И если нет, то сколько процентов мощности они потеряли? Красное пятно покрыло лицо Горелова. Дюзы из строя не вышли, товарищ командир. И потеря мощности незначительная, процентов 5-8. Отлично. Капитан повернулся к обоим учёным. Вы можете на некоторое время оставить без надзора свои аппараты и приборы. Можем, в один голос последовал ответ. Подлодка идёт в погоню за кишлётом. Приготовьтесь. Ура! Командир скочал слабым голосом Марат. «Ура, дорогой командир!» Капитан улыбнулся ему и обратился к Горелову. «Федор Михайлович, — сказал он смягчившимся голосом, — немедленно приведите в готовность двигатели. Потеря даже десяти процентов мощности в данном случае не имеет значения». Горелов побледнел так, как это бывает иногда с очень смуглыми людьми. Его лицо стало серовато-желтого, воскового цвета. Но возле скол играли желваки и глаза смотрели твёрдо и решительно. "Товарищ командир", сказал он чуть хриплым от волнения голосом. "В качестве главного механика считаю своей обязанностью доложить вам, что подлодка должна оставаться на месте. Отправляться без прочистки дюз слишком рискованно". в особенности из-за какого-то мальчишки, который в сущности уже давно и наверняка погиб. Чувство дисциплины, которым так гордится советский моряки, взяло верх. И после первого невольного движения, похожего на подготовку к прыжку, Марат остался неподвижно лежать на койке с расширившимися глазами. Вытянувшись как тугая струна, зоолог пробормотал что-то, хотя и невнятное, но определённо яростное. Комиссар молча, но пристально смотрел на Горелова. Шилавин растерянно моргал и переводил близорукие глаза с Горелова на капитана и обратно, потрясённый такой свободой обращения с подводным богом, каким всегда был в его глазах командир подлодки. Лицо капитана оставалось в холодном, но глаза смотрели твердо в упор, и, как всегда в таких редких случаях, это производило необычайное впечатление. — У нас не совещание, на котором можно было бы критиковать мое распоряжение, — не повышая голоса сказал капитан. — Потрудитесь немедленно выполнить мой приказ. За работу дюс — в пределах пониженной на 10% мощности, вы несете полную ответственность. За недопустимую дискуссию в условиях боевого похода на вас будет наложено дисциплинарное взыскание. Вы можете удалиться к своему посту, товарищ военинженер. Капитан пристально смотрел в лицо Горелову. После мгновенного, почти неуловимого колебания он сказал, Горелов молча поклонился и, опустив голову, шаркая большими ногами, медленно вышел из госпитального отсека. Стоя в центральном посту возле вахтиного начальника старшего лейтенанта Багрова, зоолог едва почувствовал толчок от первого взрыва в кормовой дюзе. Это было в 16 часов 15 минут. Пионер чуть вздрогнул, и двинулся в путь. Старший лейтенант перевёл рычажок на щите управления к следующему делению. Последовали новые взрывы один за другим, всё очищаясь, и Заолок чувствовал уже не отдельные толчки, а мелкую почти сливающуюся дрожь. Из соседней радиорубки через открытую дверь послышался голос старшего радиста Плетнёва: "Павлик, Павлик, отвечай!" Говорит пионер. Говорит пионер. Справа на соседнем небольшом столике курсограф автоматически наносил на свою карту путь, пройденный подлодкой. Такой же курсограф помещался на столе возле щита управления. У круглого стола, в середине поста, над голубой картой рельефа дна Саргассового моря склонился капитан. Не поднимая головы, он сказал: "Александр Леонидович, Общее направление Зюйт. Курс зигзагообразный. Через каждые 5 минут менять Зюйт-Веста на Зюйт-Ост и обратно. Выслать разведчиков с собой в бортов на полную дистанцию. Корпус разогреть идти на пару. Глубина 500 м. Скорость 80-х. Надо учесть дюзы. Есть, товарищ командир. Ответил старший лейтенант Богров и точно повторил отданные ему распоряжения. "Лорд, какую скорость может развить кошалот?" спросил капитан, выслушав ответ лейтенанта. "Ну, это зависит, капитан, сказал заулок от всех причин, которые приводят его в бегство, а также от пола, возраста, величины и силы данного экземпляра". Под влиянием простого испуга взрослый среднесилой кошалот-самец проходит от 8 до 10, даже 20 миль в час. А с гарпуном в спине под влиянием боли, страха и ярости он тащит лодку со скоростью до 30 миль. Судя по рассказам Марата Ивана Степановича, о величине нашего кошалота он вероятно делает сейчас не менее 30 миль. Таким образом, — заключил капитан, выпрямляясь над столом, — он впереди нас на расстоянии шестидесяти, семидесяти пяти миль. Если только он резко не изменил направление. Мы должны его найти и настичь не позднее, чем через два, два с половиной часа. В радиорубке голос Плетнева монотонно повторял «Говорит пионер, говорит пионер». Отвечай, Павлик. Отвечай. Павлик. Павлик, говорит пионер. На круговом и сводчатом экране мелькали тени больших и малых рыб. Они передвигались на нем со стороны носа подлодки к ее корме и тали там, как небольшие бесформенные облачка. Ни малейших признаков движения подлодки зоолог не чувствовал. На полном ходу, Не было уже ни сотрясения корпуса, ни даже мелкой дрожи. Между тем, как показывали приборы на щите управления, подводный корабль, окруженный тонкой оболочкой из горячего пара и делая около 800 взрывов в минуту, несся уже со скоростью 75 миль в час».